Глава 12. Новая возможность. Цветы можно получить из веществ разными способами. Неважно, обладают они им от природы или получили его через посредника. Таким образом, мы способны выделить его намеренно ради полезной цели. Но, с другой стороны, все часто происходит против нашего желания. Иоганн Вольфганн фон Гёте. К теории цвета. 1810 год. Он, Мертенс, был юным немецким химиком и католиком, а я юным итальянским химиком и евреем. Потенциально мы являлись коллегами. В действительности работали на одной и той же фабрике, но я находился за колючей проволокой, а он снаружи. Нас тысячами нанимали на заводе Буна в Аушвитце. Было невозможно представить, что мы двое, он старший менеджер и я раб-химик, встретились. Примо Леви, передышка. 1981 год. Леди Перкин умерла весной 1929 года в возрасте 90 лет. После смерти мужа она продолжала заниматься благотворительностью в местных церковных приходах и армии спасения. Примечание. Армия спасения. Международная христианская и благотворительная организация, основанная в 1865 году в Великобритании для оказания помощи нуждающимся. Конец примечания. Она могла бы гордиться дочерьми. Одна занялась миссионерской работой, другая стала медсестрой. После смерти местная газета назвала ее «доброй, грациозной и милой леди благодать» и заметила, что Садбери переменился, перестал быть скромной деревушкой, какой являлся во времена ее брака. К 1929 году мало кто из местных мог рассказать о первых опытах ее мужа и о том, к чему они привели. Девять лет спустя Через век после рождения Перкина он снова стал знаменитостью, по крайней мере, в залах химических обществ. В этот особенный юбилей люди, работающие в красильной промышленности, произносили речи, восхваляя прошлое. На них были галстуки. В лондонском патентном офисе появились признаки возрождения британской красильной индустрии, хотя постоянное присутствие букв и г подчеркивало продолжающуюся и сильную конкуренцию с Германией. Особенности патента включали новое применение краски. Цветные товары, твердый казеин, целлюлозная ацетатная вискоза. Новые пигменты использовались с помощью инновационных методов на пластике и искусственных волокнах. А на восточном побережье Америки компания Дюпон только что запатентовала новый материал под названием нейлон. Как и большинство юбилеев, «Столетие со дня рождения Перкина могло бы преподать нам важные уроки о славе». Мы можем узнать, например, что ученого теперь почитали за то, что он проложил путь к производству вискозы, синтетической резины и других материалов, неизбежно связанным с современной эпохой. Когда химики красильной промышленности встали в холле и отеле «Виктория» в Братфорде, чтобы спеть в честь Перкина, они увидели пластик на столе, и услышали еще одну историю о романе любителя с наукой. Бельгиец Лео Бакиланд разделял карьерные перипетии с Уильямом перкином и некоторыми сумасшедшими профессорами из фольклора. Бакиланд учился на химика в Генте, намереваясь стать ученым, но медовый месяц в Америке помог понять, как химическая промышленность может удовлетворить спрос потребительского общества. В 1899 году химик заработал миллион долларов на продаже Джорджу Истману своего изобретения «Велокс» — улучшенной бумаги для фотографии, которая позволяла делать снимки при искусственном освещении. Баккеланд вложил свое состояние в домашнюю лабораторию в здании на территории своего поместья с видом на реку Гудзон в Нью-Йорке и собирался усовершенствовать изобретение, придумав электрические изоляторы. Универсальный изолятор «Диэлектрик» для электрической обмотки, «Шелак» — Янтарная природная смола, экскретируемая самками насекомых, лакка из Южной Азии, где его чаще всего использовали для сохранения дерева. К 1900 году спрос почти превзошел поставки. Чтобы произвести килограмм шеллака, нужно было целых 30 тысяч особей. И Бакеланд верил, что сможет производить этот материал дома. Он начинал с вещества, которое химикоросильной промышленности может получить на дне колбы и затем выкинуть за несколько лет до синтеза «Индигу», Адольф фон Байер экспериментировал с фенолом, похожим на скипидар-растворителем, выделяющийся из каменноугольной смолы, и формальдегидом, дезинфицирующим и бальзамирующим средством из древесного спирта. Примечание. Древесный спирт. Название неочищенного метилового спирта. Конец примечания. 30 лет спустя Бакеланд открыл, после того, как несколько других баварских, австрийских и британских химиков поработали над различными комбинациями фенольформальдегидной реакции и получили мягкую казеиновую пластмассу, известную как глолит и эринаит, что отходы, отвергнутые Байером, могут стать основой синтетического шелака или того, что вскоре назвали полиоксибензилметиленгликольангидрит, который чаще всего именовали бакелитом. Решение скрывалось в бакелайзере, железном бойлере, который превращал вещество, получающееся при реакции фенола с формальдегидом при высокой температуре из жидкого покрытия или клейкой пасты в твердую, полупрозрачную и податливую массу, которая проложит путь к плексигласу, винилу и тефлону. Примечание. Это почти что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Одно произошедшее до изобретения бакелита открытие касательно синтетического пластика было сделано кошкой, которая случайно вылила формальдегид в свое молоко в баварской лаборатории Адольфа Шпиттеллера. Молоко образовало твердую субстанцию, похожую на целлулоид, и ученый через несколько недель открыл первую казеиновую пластмассу, иногда называемую лактоид. Конец примечания. Бакелит был открыт в 1909 году. Большинство из предположений о нем оказались правдой. Это был лучший изолятор, чем шеллак. Он не горел и не кипел, не терял цвет и не блек. Это была не первая пластмасса, целлулоид, но первый на 100% синтетический вариант. Через два десятилетия им уже оборачивали провода, радиолампы и детали телефона. Компания, создавшая первые бильярдные шарики из бакелита, заработала целое состояние. Бакеланд получил несколько наград за свою работу, и одну из них особенно ценил — медаль Перкина. Среди ораторов на столетнем юбилее Перкина был Герберт Левенштейн, И он рассказал химическому обществу, что британский ученый словно щенок английской гончей бегал взад и вперед, преследуя знания. левинштейн думал, что это происходило потому, что, как и Фарадей, Перкин не посещал лучшие закрытые школы и мог разрушать шаблоны. Выступающий говорил, что современные студенты-химики не должны думать, что ученый по счастливой случайности наткнулся на мов потому что, по его словам, это наименее случайное открытие учитывая его любознательность и систематические методы исследования. Левинштейн вспомнил этапы карьеры своего великого предшественника и закончил речь по желаниям, чтобы работа британца продолжила вдохновлять на борьбу с тропическими заболеваниями. Благодаря биохимическим исследованиям, органическая химия может достигнуть самого значимого прорыва, в котором нуждается измученный мир. Спустя несколько недель химик Роу обратился к Манчестерскому литературному и философскому обществу. Он сказал, что сейчас существует тенденция преуменьшать заслуги Перкина, потому что ученый, по мнению современников, был оппортунистом. В 1856 году теоретические исследования все еще ставились выше коммерческих инстинктов. Говоря о его смерти, Роу объяснил, что по каким-то причинам Перкин был против традиционной медицины позвал диетолога и отказывался от помощи врача, когда появились первые симптомы пневмонии. Учитывая, чего помогли добиться его открытия, эту иронию трудно не заметить. Юбилей праздновался с оптимизмом, потому что британские красильные фирмы успешно воспользовались таможенной защитой, чтобы расширить производство и ввести технологические инновации. В 1938 году ICI контролировала примерно 60% продаж в Британии и производила новые важные краски для современных целлюлозных тканей. До войны британские фирмы укрепили связи с Игофабен в основном в попытке разделить новый рынок и поддержать фундаментальные исследования полимеров. Немецкая оккупация Европы привела к возвращению Старых Союзов и осознанию, на что можно потратить деньги огромных красильных фабрик. В 1939 году ICI производила каждую неделю примерно 200 тысяч тонн политена, полиэтилена, тогда нового изобретения. Он привел к очередной революции в кабельных коммуникациях. В 1940 году полиэтиленовые чехлы бортовых радиолокаторов позволили военно-воздушным силам обнаруживать и перехватывать немецкие бомбардировщики. В Германии, где у военных изначально не было стольких преимуществ, производители синтетических материалов сосредоточились на резине и масле. И.Г. Фабен официально не стала частью нацистской партии, но Гитлер не мог представить войну без этой фирмы. Примечание. Даже во времена Веймарской республики Веймарская республика, принятая в историографии наименования Германии в 1919-1933 годах, посозданной в Веймаре Национальным учредительным собранием Федеральной республиканской системе государственного управления и принятый там же 11 августа 1919 года новой демократической конституции. Густав Штреземан, канцлер и министр иностранных дел, отмечал, без ИГ и угля не может быть внешней политики. Команда из гражданских и военных экспертов, назначенная генералом Эйзенхауэром после войны, пришла к выводу. Без огромных заводов ИГ, ее тщательных исследований, технического опыта и общей концентрации экономической силы Германия не смогла бы начать агрессивную войну в сентябре 1939 года. Изначально он презирал интернационализм компании, и то, что на заводе работало столько химиков и евреев, стало причиной его скандальной известности. Он считался неарийским производством. Но диктатор осознал, что ему необходима независимость в плане производства синтетических материалов, которую предоставлял завод. К 1937 году Директора и ведущие специалисты И.Г. Фабен, которые еще не были нацистами или пока не сбежали из страны, признали, что Гитлер им нужен для расширения в будущем. Объединение красильных заводов перешло на поставку стратегического сырья, такого как синтетическая резина и масло. Но кризис и высокие затраты на разработку практически поставили компанию на колени в начале 1930-х годов однако, Материалы идеально подходили современной военной машине, и нацисты очень их ценили. Вся глубина партнерства была отмечена в Аушвитце. Мрачная запоминающаяся фраза «Arbeit macht frei» появилась на постерах заводов Буна по производству резины и ГФабен, прежде чем оказаться над воротами концентрационных лагерей, изначально как призыв не присоединяться к профсоюзам. Примечание. Труд дает свободу. Конец примечания. «Буна» — аббревиатура, образованная от названий основных компонентов, производимых на фабрике бутадиена и натрия. Одно из самых важных синтетических изобретений И.Г. Фаббен, и среди прочего ею оборачивали гусеницы танков. Примечание. Также этот материал известен под названием «каучук». Конец примечания. К началу войны двух заводов уже было мало, и в 1941 году компания нашла новое место и основала «Моновиц Буна». Лагерь рабской рабочей силы в восьми километрах от аушвица Примерно 4000 узников, по большей части евреи, были вынуждены работать там, и по крайней мере 25 тысяч из них погибло. Примо Леви, один из опытных химиков лагеря, отмечал в своей великой книге «Человек ли это?», что ни один грамм синтетической резины не покидал стен фабрики. Одно из подразделений Игофабен-Дигеш создало циклон «Б». Ядовитый газ, изначально изобретавшийся как инсектицид. Однако его быстро начали отправлять в Освенцим в серых ящиках в качестве основного способа убийства европейских евреев.